Андрей Усачев, умная собачка Соня, грамотная мышка. В одной библиотеке жила грамотная мышка по имени Нюра. Она не пропускала ни одной новой книжки, ни даже самой, что ни на есть скучной газеты. И все из-за кошек. Уж очень она любила их есть. Увидит на картинке кошку – цап! И тут же слопает, увидит другую – Хруп и готова, а потом выйдет на крыльцо и говорит, «Тошнит меня от этих кошек, штук пять больших съела, а уж маленьких и вовсе без счету». Остальные мышки, как услышат это, так даже заикаться начинают, Ти -ти -ти «Тише, В -в Васька!» И больше ничего сказать не могут. И вот как-то выходит Нюра на крыльцо и, как обычно, говорит, Ну и объелась я. Просто тошнит меня от этих кошек. Глядь, а перед ней кот Васька сидит и ехидно так прищуривается. «Ну-ка, ну-ка», — говорит, — погромче, а то я плохо слышу. Но Нюра не растерялась. «Да», — говорит, — «так наелась кошек, что на тебя и смотреть противно». И приспокойно к себе в норку направляется. Васька от такой наглости даже опешил, сидит и глазами хлоп-хлоп, потом опомнился, бросился следом, да опоздал, только лапой по спине чиркнул. А на следующий день, как обычно, вышла на крыльцо Нюра и говорит. Нет, что не говори, а книжные кошки куда лучше. Попробовала я Ваську, ничего в нем хорошего. И когти жесткие, и зубы твердые.